Певицы. Уноси моё сердце в звенящую даль, где как месяц зарощи печаль. В этих звуках на жаркие слёзы твои кротко светит улыбка любви. О дитя, как легко средь незримых зыбей доверяться мне песни твоей. Выше, выше плыву серебристым путем, Будто шаткая тень за крылом. Вдалеке замирает твой голос, горя, Словно за ночью заря. И откуда-то вдруг я понять не могу, Грянет звонкий прилив жемчугу. Уносишь мое сердце в звенящую даль, где кратка, как улыбка, печаль, и все выше помчусь серебристым путем я, как шаткая тень, за крылом.